Мария Келлер. Попаданка нелёгкого поведения. Глава 1. Огни крылы летят в пламени. Дыхание жизни. Взываю к тебе. Странная какая-то рекламная вставка. Совсем уже. Так, что-то я забыла, что у меня подписка оплачена и никакой рекламы быть не должно. Значит, эта песня такая, и как только попала ко мне. Достала телефон и попробовала переключить на что-то следующее, а то мрачный мужской голос, который хрипит прямо в уши, совсем не то, что хочется слушать перед первой парой. Ещё минут 15 дороги, и у меня в ушах будет хрипеть другой мужской голос, причём его я уже не смогу переключить лёгким движением руки. Клацнула на кнопку, предвкушая, что сейчас запоёт моя любимая мелодия. А вот только не запела. Вместо неё вновь голос. Взываю к тебе, великий, именем твоим заклинаю. Да что же это такое? Остановилась, как только закончила переходить дорогу, разглядеть на тусклом экране, почему мелодия не переключилась. Прошу тебя, Силия, Оскар, отец магии. Что за чертовщина? Песни на телефоне переключались. А эффект ноль. Всё тот же голос. Выключила приложение, выдернула наушники из смартфона. Не спешли благословения. Ощущение опасности окутало с ног до головы. Я озиралась по сторонам, пытаясь осознать происходящее. Мимо проходили случайные люди, и не было похоже, чтобы они слышали то же, что и я. Громкость хриплого голоса нарастала с каждым словом, заставляя пригнуться и закрыть голову руками. Но остальным не было дела до этого, будто странные слова, адресованные лично мне, и каждый в толпе знает это. Я заряя священным пламенем эту землю. Хватит, закричала, но этот вопль бесследно растворился во всё усиливающемся гудении неведомой мантры. Чужой голос затмевал и мои мысли. Тело начало покалывать, лёгкое волнение стремительно трансформировалось в бесконтрольную панику. Я не могу пошевелиться и не знаю, зову ли на помощь. Слова срывались с языка, но прохожие не обращали на происходящее никакого внимания, словно я превратилась в невидимку. Словно они не видели, как я свалилась на колени и не слышали, как я умоляла голоса в моей голове замолчать. Великая сила явись мне. Тон мужчины сменился на приказной, а я почувствовала, что падаю. Великая сила, явись мне. Но падение не может быть долгим. Прикрывая глаза, я знала, что через мгновение затылок столкнётся с влажным асфальтом, а удар обзовётся взрывом боли. Великая сила, явись мне. Сознание словно обволакло чёрным, непроглядным туманом. Будто я бодрствую и всё ещё вижу, как мимо меня проносятся люди, но при этом парю над ними, затягиваемый в густой, бескрайний океан тимы. Где там этот асфальт? Может, хоть после удара отпустит? Великая сила. Достал уже Огрызнулась я с раздражением, не понимая, как можно так много успеть подумать, пока падаешь всего лишь долю секунды. Ей весь мне. Да иду я, иду, выкрикнула я мысленно, ожидая, что сейчас провалюсь в небытие и надеру уши своим галлюцинациям. Вот только небытие что-то не торопилось принять меня в свои успокаивающие объятия. Вместо того, чтобы провалиться в спокойную бессознательную дрёму, я Ну, в принципе, я, конечно, провалилась. Куда-то. Глаза распахнуло от того, что даже сквозь сомкнутые веки виднелся яркий дневной солнечный свет. Тело опалило жаром, будто я хрюшка на вертеле, и кто-то жутко добрый и запредельно голодный подливает бензин в углям. А дальше? Дальше я попросту закончила свой слишком затянувшийся полёт. Только не затылком об асфальт, как я имела неосторожность предположить, а тушкой и ночю-то голову. Больно, между прочим. Правда, не так больно, если сравнить с тем, что принимающая на себя удар голова, оказалась лишь временным пристанищем моей скромной персоны. С недовольным кряком, хозяин головы с прилагающимся к ней телом осел на землю, в то время как мне оставалось только покатиться по земле. Ловить-то меня даже и не пытались. Увы. Приземление оказалось теплее, чем столкновение с неизвестным. Не просто теплее, земля подо мной полыхала. Песчинки искрились, трава почернела, языки едовито-красного пламени вздымались к небу. Огонь, устремившийся к моей одежде, заставил забыть про боль в ушибленном локте и о спертом дыхании после удара к грудной клетки о землю. Покатилось. Просто потому, что в школе именно так и учили сбивать пламя. Куда, зачем, даже не думала, лишь бы спастись. Хоть какие-то мысли в голове появились лишь тогда, когда я оказалась за пределами огненного круга. Забив на рукавах последние тлеющие островки, возрадовалась, что умудрилась остаться без ожогов и даже волосы не подпалило. Не зря получается шапку носила. Приподнялась на локтях и с трудом переведя дыхание, начала озираться. Я точно не у метро, где помнила себя последний раз. Заасфальтированная серость города сменилась сочностью лесных красок. Я лежала на густой зелёной траве, на опушке. На деревьях, которые чистоколом возвышались вокруг поляны, дрожала сочная листва салатового цвета. И это в конце февраля. Как долго я была без сознания, что меня занесло так далеко? Глаза невольно вернулись в сторону пылающего круга и мужчины, на которого я умудрилась свалиться. Хорошо бы понять, откуда я вообще падала. Тут ни лестниц, ни вышек, ничего. Только какой-то символ на земле и незнакомец в чёрном плаще с капюшоном, держащий в руках изогнутый кинжал и надвигающийся на меня. Мама. Мамочки, с криком подорвалась я с места, удивляясь собственной прыти. Ни тебе слабости в мышцах, ни головокружения. Да и с ними всё равно не остановилась бы, как иначе? Здесь какой-то сектант меня очевидно в жертву принести собирается. Не время распускать нюни. Не трогай меня, крикнула, и голос сорвался на хрип. Дабы придать своим словам больше веса, поднялась с земли первое, что попалось в руки. Какая-то сумка. Посмотрела на неё, вздохнула. Никакого толка. Правда, всё равно замахнулась и ударила мужчину, который подошёл как раз достаточно близко, чтобы я до него дотянулась. Впервый раз сумка попала незнакомцу по лицу. Капюшон почти слетел с головы, открыв лицо, которое, правда, не удалось как следует разглядеть. Да зачем? Я же тут отмахиваюсь от потенциального убийцы, а не завожу новое знакомство. Следующий удар пришёлся на предплечье мужчины. Тот вскинул руку, защищаясь, но меня это удивительным образом только простимулировало действовать дальше. Человек в плаще защищался, а я нападала. Размахивала сумкой на широком кожаном ремне и, набравшись смелости, прыгнула на незнакомца, сбив его с ног. Йо-хо! Секундная радость, и я с рвением волчицы вцепилась в руку сектанта, стремясь выбить из неё кинжал. Не знаю, наверное, я самая везучая девушка на свете, раз у меня всё получилось. Правда, борьба вымотала дико. Незнакомец упирался, рычал, сопел. пытался поймать меня за локти или за запястья, но я та ещё изворотливая язва. Правда, кое-что всё-таки упустила. Ликуя по поводу того, что мне удалось обезоружить противника, я чуть расслабилась, и меня тут же столкнули на землю да так, что я отлетела на добрый метр. Ладно, хоть травка мягкая. Об асфальт стесала бы себе всё до самых костей. Какое небо голубое, мысленно вздохнула вновь вступая в борьбу. Кинжал, который я выбила из руки мужчины, лежал на земле ближе ко мне. И незнакомец с сине-чёрными волосами и разгневанным взглядом тоже это заметил. Только я оказалась шустрее. Оттолкнулась на локтях, перехватила кинжал и сразу покатилась в сторону. Противник очень смело попробовал ухватить меня за лодыжку, но я-то теперь с оружием, махнула кинжалом. Попало кое-кому по плечу. Тот сразу руку отдёрнул и меня отпустил. Не подходи. Неловко поднявшись на ноги, я начала медленно пятиться в сторону леса, угрожая мужчине его же кинжалом. Глаза судорожно старались зацепиться за что-то. Опушка, странный огненный круг, не пентаграмма, но какой-то неизвестный мне символ. Какие-то банки с клянки и глиняные кувшины под лиритуальной фигурой. Покасившаяся палатка из старого потемневшего брезента. Спросить что ли у потенциального убийцы, где я и как выйти к людям? или пустое это. Ещё раз посмотрела на мужчину. Вроде не самый молодой, точно не заигравшийся подросток, но в любом случае человек неполноценного психического здоровья распохищает девушку и пытается принести её в жертву. Тфу. С таким разговаривать себе дороже, учитывая обстоятельства. Помочь он мне вряд ли согласится, а вот напасть, чтобы завершить начатое, очень даже. Он уже и руки разминает, пальцами как-то странно водит. взглянула в сторону леса потеряться в лесу или ещё раз подраться с нехорошим дядькой, который крупнее меня раза в полтора пойду-ка я, а там походу разберусь